Глава 42. Ася. Машину Виктора я заметила сразу. И не только потому, что уже успела ее запомнить, но и потому, что она у него здоровенная, сразу выделяется в общем ряду. Да и сам он стоял рядом, весь из себя нахмуренный, в джинсах и светло-бежевой рубашке на выпуск, чтобы живот не обтягивало. Чистенький, серьезный. И не подумай, что несколько часов назад... Этот взрослый и представительный мужик бегал по дому и участку за двумя пьяными шлюхами. «Давай сядем». Я кивнула на машину, прежде чем Виктор открыл рот. «Ну да, не буду же я озвучивать свое предложение вот так, на улице. И внутри поговорим». «Да, я как раз хотел сказать...» Негромко и как-то сдавленно ответил Виктор. Смотрел он на меня настороженно, будто опасался, что я вот-вот размахнусь и двину ему в челюсть. Виктор открыл дверцу, я забралась на переднее сиденье, и пока мужчина обходил машину и садился рядом, думала о том, действительно ли я готова. Хочу ли я переспать с Виктором? Нет, не хочу. Особенно и сейчас. Ни малейшего настроения на секс. Я просто хочу, чтобы он перестал заморачиваться и отвалил. Пусть закроет гештальт или что там у него. И успокоится. Ася, я хочу извиниться. На этот раз первый начал Виктор. Я прекрасно понимаю, что это было максимально неприятно, и ты сейчас злишься. Злюсь? Нет. Я была скорее в бешенстве. Давай не будем переливать из пустого в порожнее вздохнула я, давя в зародыше желание заорать на Виктора благим матом. «Я понимаю, что ты сейчас будешь строить из себя сожалеющего и раскаявшегося, но это напрасная трата времени. Я отлично все поняла. Ты коллекционируешь женщин, увидел меня, я тебе напомнила какую-то девушку из прошлого, и ты захотел пополнить список. Еще и номер юбилейный. Красота». И все шло как по маслу, пока неожиданно не нагрянули эти... Хм, девушки. Сломали тебе сказку, прервали спектакль, сорвали занавес. «Ася...» Виктор слегка повысил голос. «Можно мне сказать?» «Зачем?» Я пожала плечами. «Зачем вообще разговаривать?» «Ты хотел получить меня. Хорошо, я согласна. Давай займемся сексом». Можно прямо здесь, на заднем сиденье, если ты не боишься камер. Или в гостиницу отъедем, тут неподалеку есть. Какой вариант выбираешь? Клянусь, если бы я не была настолько зла на этого человека, то его ошарашенная физиономия меня изрядно повеселила бы. Виктор сейчас смотрел на меня, открыв рот и вытаращив глаза. В общем, являлся практически живым воплощением фразы «вахуе». Кашлянул он в конце концов и тряхнул головой. Видимо, чтобы прийти в себя. Ась, даже если бы это все было правдой на сто процентов, и я действительно хотел просто заняться с тобой сексом и больше ничего, я бы сейчас все равно отказался. У меня на языке вертелись два вопроса. Вопрос первый звучал так «А что, это разве не правда?» Второй звучал банально «Почему отказался бы?» Я не знала, какой из них задать, поэтому промолчала. А Виктор между тем продолжал говорить, глядя мне в глаза. Проникновенно так, спокойно, убеждающе. Словно капитан корабля, который пытается убедить террориста, что не стоит здесь все взрывать. Да, отказался бы, потому что понимаю, ты это все сгоряча говоришь. И пожалеешь потом обязательно. И неприятно будет, что ты вот так поступила. Кроме того, я не пользуюсь женщинами. Нет никакой радости в том, чтобы просто подловить девушку в плохом настроении и затащить ее в постель. Нет, я не могу так. И второй момент. Я хочу сказать тебе правду. Да. Поначалу я действительно обратил на тебя внимание в расчете только на приятное приключение. Двухсотое приключение. Добавила я с ехицей и Виктор, к моему удивлению, слегка порозовел, будто стыдился этого факта. Это тоже правда, признался он с явной неохотой и посмотрел на меня виновато. Хотел особенную женщину. Ты самая особенная из всех, кого я знаю. Ну да. Виктор не был бы собой, если бы не попытался вернуть сомнительный комплимент даже сейчас. «Спасибо, конечно», — я хмыкнула. «Но, честно говоря, меня это не слишком радует. Быть особенной — значит быть единственной». «Но о какой единственности идет речь, если у тебя целая очередь на членство?» Виктор мимолетно улыбнулся, явно оценив шутку. «Ну а что, разве нет?» Список-то он составлял после того, как натягивал своих особенных на известное место. Меня, как человека, родившегося еще в СССР, очереди совсем не вдохновляют. Тем более такие. «Понимаю», – кивнул Виктор, – «и я виноват перед тобой и ребятами. Действительно виноват, я в этом честно признаюсь. Но почти сразу все происходящее стало значить для меня гораздо больше, чем ты думаешь». И сейчас дело уже совсем не в очереди, не в желании просто получить женщину, которая понравилась. Мне хочется гораздо большего.